За дверью послышались знакомые шаги. Дверь отворилась, вошел Петр. Алексей вскочил, пошатнулся и упал бы навзничь, если бы Толстой не поддержал его. Перед ним, как бы в мгновенном превращении оборотня, промелькнули два лица, чуждое, страшное, как мертвая маска, и родное, милое, каким он помнил отца только в самом раннем детстве. Царевич подошел к нему и хотел упасть к его ногам, но Петр протянул к нему руки, обнял и прижал к своей груди. «Алеша, здравствуй!» «Ну, слава Богу, слава Богу!» «Наконец-то свиделись!» Алексей почувствовал знакомое прикосновение пухлых бритых щек и запах отца, крепкого табаку с потом увидел большие темные ясные глаза, такие страшные, такие милые, прелестную немного лукавую улыбку на извилистых, почти женственно тонких губах и, забыв свою длинную речь, пролепетал только «Прости, батюшка!» и вдруг зарыдал неудержимым рыданием, все повторяя «Прости, прости!» Сердце его растаяло мгновенно, как лед в огне, «Что ты, что ты, Алешенька!» Отец гладил ему волосы, целовал его в лоб, в губы, в глаза с материнской нежностью. А Толстой, глядя на эти ласки, думал, «Зацелует ястреб курочку до последнего перышка». По знаку царя он исчез. Петр повел сына в столовую, Сучка Лизетта сперва зарычала, но потом, узнав царевича, смущенно завиляла хвостом и лизнула ему руку. Стол накрыт был на два прибора. Денщик принес все блюда сразу и вышел. Они остались одни. Петр налил две чарки Анисовой. — За твое здоровье, Алеша! Чокнулись. У царевича так дрожали руки, что он пролил половину чарки. Петр приготовил для него свою любимую закуску — ломоть черного хлеба с маслом, рубленым луком и чесноком. Разрезал хлеб пополам, одну половину для себя, другую для сына. — Вишь ты, как отощал на чужих-то хлебах, — молвил он, вглядываясь в сына, — погоди, живо откормим, станешь гладкий, сытнее, где русский хлеб немецкого. Угощал с прибаутками чарка на чарку, Не палка на палку, без Бестроится, дом не строится, Учетверить, гостей развеселить.